Часть первая, глава 27. Покидая родные края. К полудню примерно, тут точность уж сложно было проверить. В мою дверь стучался Томи. Я оказалась совсем не самой примерной феей, которая бы блюла заповедь кодекса никому не рассказывать о своем доме, а уж тем более не пускать в него никого. Томи, Шерлок и Мия уже побывали у меня внутри. Каждый, кроме того же Шерлока, был угощен чаем со всеми вытекающими приложениями в виде варенья и тому подобного. А потому не знаю, имело ли для меня смысл пытаться беречь тайну. А с Материн к Йоханом и Гердой у меня и так сложились весьма дружеские отношения. А, я и не говорю уже о принце Эдварде. Если этот составитель кодекса намеревался сделать из меня отшельницу, что ж... Он жестоко ошибся. Я похвалила Томи и сказала, что больше следить за домом не нужно. Однако не знает ли он, где живет безумный ученый? Да, я хочу навестить его. Томи покажет мне дорогу. Отлично. Мне нужно было хорошо изучить окрестности, чтобы вычислить, где находится это отчетное место. Прогулка к безумному ученому один из вариантов. К тому же разговор с ним мог бы что-то дать в моем расследовании и я с готовностью двинулась за Томи. Мальчик хорошо знал каждый закоулок города и быстро вел меня вперед. «Его башня по другую сторону», пояснил мой маленький проводник. Мы миновали таверну Герды и прошли неподалеку от пресловутого дома стражи. Дворец оставался слева. Другие ворота города я еще не видела. Они мало чем отличались от первых, в общем-то, но за ними раскрывался совершенно иной ландшафт. Степь, никаких тебе полей и домиков, то и дело чаще в одолении от дороги, а немного далее серо-жемчужной цепью начинались скалистые горы. Они-то и прятали где-то тайну ветров и моего пребывания здесь. Да и не только моего, а многих. Мии, Шерлока, Анаис или Ники. Но я подумала о перспективе покинуть этот чудесный край, и мне стало грустно. А вдруг... Это последние мои дни здесь. И снова вернусь на поводок ответственности. Но страх перемен не должен останавливать в путешествии жизни. В движении вперед перемены неизбежны. Вот! остановился вдруг Томи, как вкопанный, простерши руку вперед. В указываемом им направлении вдалеке темнела темная масса над горизонтом, похожая на замок. Тебе туда, Фея, как-то есть. А мне дальше нельзя. Нельзя, удивилась я. Йохан запрещает, пояснил Томи. Тут дорога одна, ты не заблудишься. Я внутренне вздрогнула. А надо ли мне действительно увидеть того ученого, коему дано не особо ободряющее прозвище? Безумный. Идти совсем одной? М -м, видимо, это мой удел. Ты прав, и брата, важно слушаться. Молвила я бесстрастно. «Спасибо за помощь, Томи. Ты замечательный рыцарь-феи». Мальчик расцвёл краской румянца на щеках, поблагодарил и, резко развернувшись, побежал назад к рисующемуся вдалеке городу со сказочным дворцом. Я вздохнула. Этот край совсем не казался милым и сказочным. Каменистая степь, уныло и мрачно, тёмные деревья и, как назло, Свинцовые тучи наползли откуда-то. Впереди, одинокий, словно направленный в небо перст вопрошания, торчит башня безумного ученого. А, собственно, чего мне бояться? Что он, этот ученый, съест меня, что ли? Ему, как ученому, наоборот, должно быть интересны мои исследования. А вдруг? А вдруг он и есть тот злой гений, что сконструировал лифт для страниц и что управляет ветром. От гипотезы у меня захватило дух, и я не заметила, как спеша в мыслях, спешила и в ходе. Вот замок или башня, как вам угодно, уже встал своей темной громадой надо мной. Зачем одному человеку так много места? Я остановилась, но тут же сказала себе поводрее, что это не время для малодушия, и дернула колокол у входа. В этот момент я услышала топот копыт в некотором отдалении, но грохот приближался со скоростью, казалось, превышающей всякие разумные пределы. Вороной конь был замечателен. При насыщенном грозовым накалом свете всадника было не разглядеть. Вот он уже достиг меня и натянул поводья. Конь встал на дыбы, и я с удивлением узнала детектива. «Котель!» — молвил он прерывисто от быстрой скачки. «Что ты удумала?» Если честно, я совсем не ожидала такой заботы со стороны Шерлока Холмса. Однако он стремился нарушить мои планы и вмешаться в мое собственное расследование. И, как всегда, он своим появлением разделил мое сердце. Бунт свободы был против его присутствия, а радость его чудесному появлению в столь ответственный момент — «за». «Ты что, переживаешь за меня?» сощурилась я, вкладывая в свой тон и то, и другое. «Я?» — удивился Холмс. «Это не я, а принц Эдвард. Едва он узнал, что ты направляешься к безумному ученому, как отправил меня тебе в защиту», — усмехнулся он. «Если б моя воля, ты бы уже давно сидела под замком». «Вот так удар!» «Похлеще того, что я ему отвесила в свое время» хотя он начал первым в ту злополучную эпоху неудачных стуков в дверь. «И что же я сделала плохого?» — растерялась я. «Сделала плохого?» — во второй раз удивился детектив. «Я этого не говорил. Я едва открыла рот, чтобы возмутиться и уточнить, что же в таком случае он имел в виду, как над нами раздался голос из стены, словно из домофона. «Кто вы?» Я закрыла рот. Да ведь мы уже постучались к ученому. Как ему объяснить, кто мы? Ведь это столь запутано, еще и мы двое. Пришельцы! Слетело у меня с языка. Холмс слегка смешливо глянул на меня. Наверное, решил, что я совсем того. Ну, а кто же мы еще? Потому я уперто повторила: Пришельцы! Из минутной тишины донесся вполне серьезный вопрос. «С какой планеты?» Что еще можно было добавить? Меня понесло острить. «С планеты вулкан!» Раздался довольно забавный смех. Забавный в смысле было слышно, что хозяина мой ответ позабавил. «А я Дартвейдер, С достоинством сказал он. «Чудесно!» — вошла я в раж. «Надеюсь, вы не расплавите нам мозги!» Двери вдруг заскрипели и автоматически открылись. «А вы мыслите в четвертом измерении?» — проговорил голос. «Входите!» — я бросила взгляд на Шерлока. «Он-то и не мыслил, почему ж вы? И раз этот безумный ученый бесстыдно цитировал со мной «назад в будущее», неужели и он не отсюда?»